Однако нас здесь больше интересует не природа сего повествования, а наличие этого милого недоразумения в арсенале прямого общения со средой Андрея Алексеевича, а это само по себе уже не без загадки. Вот она, эта неброская и, по-моему, во многом знакомая ситуация. Его, рядового Попова, По совершенно непонятным причинам не взлюбил старшина того маленького подразделения, где отбывала службу эта стейросовая дубина, которая никогда ничего не может ни выполнить, ни сделать по-военному. Да еще на беду до сведения того вершителя судеб по их подразделения дошло, что этот самый нерадивый рядовой Попов является немного много, ни сынком какого-то большого начальника. Вот Тут-то на этой почве должно быть и дали всходы фантазии и изобретательности того славного старшины. А надо честно говорить что служака тот ни спинозой, ни сократом не был, интеллектом обладал, как выражался рассказчик на уровне полена, и именно этим, думаю, можно как-то объяснить его слабость к частому употреблению им не столько древних замысловатостей, стена стеноклинописи сколько простых, упрощённых до грубого, встречающихся и теперь всяких заборных надписей. А рядовой Попов, как нередко встречается в жизнь, имел неосторожность не только быть сыном своего большого начальника папы, но и, будучи от рождения полной тюхой, на уставной окрик старшины «Рядовой Попов вместо чёткого, простого и однозначного я» Позволял себе спрашивать. А? Вот вся помеха. ты В этом непосредственном. А? На мой взгляд, есть какое-то доброе желание продолжить разговор. Простите, не смогли бы вы повторить вопрос свой. Только боязнь обременять вас заставляет облечь просьбу мою в односложное. А? Нет. А мне казалось, что все это здесь есть, наличествует. Ну да ладно. И что же? В течение долгого времени нерадивый рядовой Попов вместо «я», словно у него самого никогда в жизни не было и не предвиделось впереди этого собственного «я», отвечал вопросом «а», за что с тем же завидным постоянством каждый раз получал два наряда вне очереди. Самое невероятное во всей этой поучительной истории, не знаю, правда, кого и чему она учит, но вот так вдруг написалось это то, что проступка-то один, а наряда два. Больше всего Попова ввергало в уныние то, что старшина не оставлял никаких возможностей для подготовки, чтобы сообразить, собраться и ответить правильно. Бывало тихо, по-домашнему, неторопливо, говорил тот с кем-нибудь и смотрел, так казалось, совсем в другую сторону. И заботы у него были иные. И вдруг, неожиданно, как бы из-за угла, тем же тихим голосом, но только явно злонамеренный и четко с радостной вкрачивостью. — Рядовой попов! — А! — На! Два наряда мне очередь! Все! Цель достигнута! Спектакль окончен!